Когда по рации сообщили, что в детском саду обнаружена бомба, Сара и Ебуки уже были перед зданием, адрес которого был наклеен на тыльной стороне чехла смартфона Судзуки. От кафе, где тот оставил смартфон, до этого места было совсем недалеко. Дом, выглядевший как особняк в западном стиле, был окружен деревьями и располагался в глубине жилого квартала. Он не выглядел ухоженным и был изолирован от окружающего пространства, поэтому походил на дом с привидениями. Эркерные окна на втором этаже были занавешены. «Ебуки, ответственным за нажимание звонка будешь ты». «С чего это?» «Меня вчера столько раз заставляли нажимать звонки, что это мне порядком надоело». Лицо Ебуки стало мрачным. «Это что, парень по фамилии Сарухаси?» «Как я и думала, тебе не все равно». Сара улыбнулась про себя, сарказмом и некоторым удовольствием. Тем временем Ебуки нажал на кнопку звонка на столбе ворот. Ответа не последовало. Железные ворота были примерно до пояса высотой и служили скорее украшением, чем средством безопасности. Сара и Ебуки обменялись взглядами, после чего последний вошел на территорию, прилегающую к особняку. Внутренний двор зарос сорняками, парадная дверь была внешне эффектной, но при этом производила впечатление грязной. Стены и козырьки над окнами были тусклыми. Должно быть, в прошлом дом выглядел великолепно. Сейчас же он, похоже, начал превращаться в барак. Впрочем, на горном велосипеде, стоявшем у входной двери, ржавчины не было. «Извините, мы из полиции», — произнесла Сара после того, как Ебуки позвонил в дверь. Полицейские подождали некоторое время, но ответа так и не было. «Что будем делать?» — глазами спросила Сара. «Да тут, собственно, вариантов нет», — таким же образом ответил Ебуки. «Если пошел по скользкому пути, иди до конца». Ебуки протянул руку к входной двери, повернул вниз золотистую дверную ручку, и дверь с легкостью открылась. Изнутри повеяло холодом. «Извините, мы из полиции», — Разнесся по особняку голос Ебуки. «Пришли доставить потерянную вами вещь». «Либо все жильцы в отсутствии, либо тут жил только Судзуки», «Разве в шерхаусе может быть такое?» Примечание. Шерхаусы. Жилье, сдаваемое в аренду нескольким съемщикам. Конец примечания. Перед приездом Сара из машины позвонила в агентство по недвижимости и выяснила информацию о доме. И земля, и недвижимость принадлежали одному и тому же человеку, чье имя было абсолютно не похоже на Судзуки. Судя по описанию, и внешность, и возраст владельца также были совершенно другими. Сара поинтересовалась, могли ли Судзуки проживать у владельца дома, на что последовал ответ, что этот дом – шерхаус. Похоже, около 10 лет назад владелец в качестве хобби начал сдавать его молодым людям с хорошими видами на будущее. Поскольку для него это было хобби, контракт был составлен как попало. Сам владелец лишь несколько раз в год приезжал посмотреть на состояние дома и практически пустил дело на самотек. «Арендаторам так, может, и удобнее, но вот нам теперь наводить справки о жильцах сплошная головная боль. Неясно даже, регистрировались ли они по этому месту жительства или нет. Тут ведь Токийский университет недалеко находится. Видать, какой-то богач забавляется». «Тёртый калач, всё-то ты знаешь», — подумала Сара впрочем, впечатление у нее сложилось такое же, как и у Ебуки. Вот только подпадет ли 49-летний Тагасаку Судзуки под описание молодой человек с хорошими видами на будущее? Узнать что-то можно только у владельца недвижимости. Впрочем, вероятно и то, что Судзуки пробрался в дом без его согласия. «Разрешите войти!» — прокричал Ебуки, после чего ступил внутрь дома. Пол дома был рассчитан, и, надо сказать, это соответствовало его внешнему виду, что люди будут ходить по нему, не снимая обуви. Сара подумала, что в таком доме ей совсем не хотелось бы жить. Слева и справа от входного вестибюля располагались лестницы. Внутри дома было не так грязно, как снаружи, хотя и нельзя сказать, чтобы чисто. Впрочем, дом был вполне пригоден для проживания. Даже без включенного освещения дневной свет, проникавший через окно в крыше, давал хорошую видимость. Все это было больше похоже на дачу или гестхаус, нежели на обычный жилой дом. Коридор разделялся на левую и правую стороны. Ебуки выбрал левую и на ходу, крича «Извините!», пошел вперед. В центральной части между коридорами находились гостиная и столовая. Там валялись в беспорядке журналы, гитара и балансировочный мяч. Кухня была переполнена посудой, никто из жильцов посуду, наверное, мыть не любил. С жужжанием летали насекомые, и Сари стала не по себе. «Какой ужасный запах!» – сказал Ебуке, и она кивнула. Запах был не от пищевых отходов, а от ароматических веществ. Он чувствовался повсюду в доме, слишком густой и скорее отталкивающий, чем приятный. К тому же еще эта температура. Сара подумала, что кондиционер, наверное, изо всех сил старается ее застудить. «Извините, здесь кто-нибудь есть?» Дверь посередине вела в отделанную мрамором ванную комнату. Так и хотелось спросить. Не слишком роскошно. Ванна была пустой. «Если и дальше так пойдет, то может где-нибудь и столик для покера обнаружится?» Ебуки, не поддержав шуточный настрой Сары, проследовал дальше. «Личные комнаты жильцов, должно быть, находятся на втором этаже». «Если где-то и можно найти информацию о Судзуке, то, пожалуй, только там». «Ну-ка, что это?» Ебуки застыл на месте. В задней комнате не было двери. Вместо нее свисала полупрозрачная виниловая штора. С опаской отодвинув ее, напарник заглянул вовнутрь. За шторой была большая комната, где, вероятно, принимали гостей. В прошедшем времени. Эта комната в прошлом была гостиной. «Черт!» вырвалось у ябуки. За виниловой шторой было аккуратно разложено многочисленное лабораторное оборудование. Вид почти как в университетской лаборатории. Недаром Сара посещала химическую лабораторию в своей старшей школе. Тут были и лабораторный стол, и колбы, и цветные пробирки, и газовые горелки. Навалены картонные коробки, а мусорные мешки полны пустых банок. Лучше не прикасаться. Сара остановила ебуки, уже протянувшего руку. Она читала в социальных сетях о том, что есть такие фармпрепараты, что стоит к ним прикоснуться, и они разрушат клетки твоего организма. Уже достаточно. Давай доложим в штаб. Ага, ответил ебуки. Увидев неоспоримые улики, он уже не мог сосредоточиться ни на чем другом. Твоя заслуга тебе и докладывать, хотела сказать Сара впрочем, ей не хотелось тратить время даже на перепирательство с Ебуки, и она с неохотой взяла в руки рацию. «Погоди!» Ебуки развернулся вправо. Посмотрев туда же, Сара увидела висевший на стене экран. На нем проецировалось изображение мужчины в костюме, средних лет, худой, с редкими волосами, нос крупный. Мужчина, опустив голову, смотрел в одну точку. «Кто это?» «Господин хасеба ответил Ебуки на вопрос сары Юку хасеба сара никогда с ним не встречалась видела фотографию в еженедельном журнале но та фотография была черно-белой а глаза закрашены черной полоской к тому же сейчас хасеба производил совершенно другое впечатление щеки ввалились все тело как бы потеряло жизненную силу что это за изображение хасеба вообще не двигался звуков тоже не издавал Сара подумала, что картинка может быть неподвижная, но, присмотревшись, увидела, что фигура Хасеба слегка покачивается. В этот момент Хасеба слегка качнул головой, будто собирался сказать: С меня хватит. Затем вытянул руку в сторону Сары. Экран стал черным, однако изображение тут же переключилось. Хасеба был в той же позе, что и до прерывания видео. Рука, которую он только что вытягивал, теперь вернулась в исходное положение. Это было раз за разом повторяющееся видео-селфи. некоторое время глядел вниз, затем посмотрел перед собой. Его вид немного напомнил фотографию в журнале. «Наверное, эти мои слова будут последними. Есть то, что я хочу тебе сообщить. Донести до тебя свои мысли». Обессиленным голосом заговорил Хасеба. Сара и Ибуки впились глазами в экран. «Все было так, как писали в СМИ». Я занимался такими вещами. Я никак не мог остановиться. Ходил на консультации к психологу, но безрезультатно. Молодой консультант задавал мне настолько глупые вопросы, что я не выдержал и обругал его. Стал насмехаться над ним, назвал недоделанным мошенником. Злых намерений у меня не было. Было просто тяжело. Человек, от которого я ожидал помощи, оказался для меня бесполезен. Хасеба слабо улыбнулся. Это была увидающая насмешка человека над самим собой. Да и что с них взять? Они оценивают людей по методичке. Поэтому я и хочу рассказать тебе, что чувствую и что думаю на самом деле. Не время сейчас смотреть все это. Подумала Сара, но не в силах оторваться от экрана, ждала следующей фразы. Лицо Хасеба было наклонено вниз, губы сжаты. Казалось, он подыскивает нужные слова. Также казалось, что он обращается к самому себе. В следующие минуты три Хасеба ничего не говорил. Продолжал смотреть в одну точку, продолжал искать слова, и никак не мог их найти. В конце концов, он вытянул руку перед собой, как и до этого. Остановил съемку. Изображение прервалось, затем вернулось к началу. И запустилась снова. Сара почему-то продолжала стоять на месте. Три минуты тишины ощущались так, будто ее ударили кулаком в грудь. Трудно было объяснить, почему. Внезапно крышка сундука памяти Сары открылась. «У меня была одна встреча. Правда, не с самим Хасебо, а с его семьей. Это было, когда я только-только стала полицейской, и меня отправили помочь провести мероприятие по развитию связей с жителями района». Вместе с женой хасеба я готовила суп мисса со свининой. Помню, я сказала ей: сочувствую вам, вы сами не из полиции, но как члену семьи вам приходится помогать во всем этом. В ответ жена Хасеба добродушно засмеялась: Все нормально, меня это совсем не напрягает. Да, вроде бы тогда и цуруку приходил посмотреть, как у нас идут дела. Смотрите, не опозорьтесь, выступил он. Это меня взбесило. Дело было летом. Примерно за месяц до той журнальной статьи. Почему я это вспомнила? Сару охватило плохое предчувствие. Почему вообще? Задал вопрос ее разум. Почему вообще здесь это изображение? Там есть комната. Ебуки был прав. За экраном была не стена. Комната продолжалась дальше вглубь. Что с них взять? Они оценивают людей по методичке ебуки пролез под экраном на котором говорил хасеба и пошел дальше Сара последовала за ним «О, -о, -о, о простонал ебуки сара тоже зажала себе рот это была маленькая комната никаких вещей в ней не было перед большим окном покрытый полупрозрачной виниловой пленкой располагался некий предмет это был человек сидящий на стуле вы в порядке ебуки подбежал к человеку Наступил на ковер на полу. Положив руку на плечо сидящего, снял виниловую пленку. Это был молодой мужчина. Он был в несколько оборотов примотан к стулу полупрозрачной пленкой. Тело было обмякшим. Он мертв. Со своего места Сара увидела большой нос мужчины, такой же характерный, что и у Хасеба на видео. Этот молодой человек — член семьи Хасеба, И потому на экране то изображение — Ебуки звучно сглотнул слюну. Он застыл, словно погруженный в свои мысли. «По спине кажется, что его вот-вот вырвет», — подумала Сара и шагнула к нему. В этот момент на периферии ее зрения промелькнуло красное пятно. Оно проступало между полосками ленты в районе солнечного сплетения сидевшего на стуле молодого человека. «Не подходи!» — крикнул Ебуки. «Что?» — Сара не поверила своим ушам. «В такой ситуации и строишь из себя крутого?» Не обращая внимания на слова Ебуки, она попыталась дотронуться до его застывшей спины. Раз. Ебуки оттолкнул ее обеими руками, и она отлетела назад. пораженная таким обращением, Сара вознамерилась высказать Ебуке все, Но тут раздался грохот. Взрывная волна, идущая от пола, ударила Сару. Она упала на спину. Сверху на нее рухнул Ебуки. В ушах у Сары звенело. В голове возникло завывание, как от плохо настроенных динамиков. Сознание опустело. Физические силы оставили Сару. Через время послышались звуки рации, разлетались торопливые инструкции. «Взрыв! Тяжело раненые! Парк Йо-Йоги! Пришлите бригаду скорой помощи!» Эти слова заставили Сару наконец-то прийти в себя. «Это бомба! Был взрыв! И я попал под него!» Чувства Сары догнали ее разум. Она стала изо всех сил дергаться под навалившимся на нее ебуки. Собрав все свои силы, перевернула его тяжелое тело. И ужаснулась. Правая нога от колена вниз отсутствовала. Эй! окликнула Сара. Ебуки! Ответа не последовало. Ебуки дышал, но очень слабо. Ебуки, держись! Сара похлопала его по щекам. Нет, прежде всего надо остановить кровотечение. Нет, прежде всего... Сара запаниковала. Схватив рацию, она закричала. «Взрыв в частном доме в Икадзири, район Сатагая. Ранен старший патрульный офицер Ебуки из полицейской будки Нумабукура. Немедленно вышлите скорую помощь». «Икадзири, почему?» «Заткнись и быстро делай, что я говорю». «Нам сейчас не до этого. В парке много раненых. Подожди 10 минут». «Ты издеваешься? А если эти 10 минут будут стоить ему жизни?» Пока Сара кричала, она краем сознания могла оценить ситуацию. Мужчина, предположительно, был сыном Хасеба. Перед стулом, на котором он сидел, скорее всего, на полу, было установлено какое-то устройство, что-то типа мины. Ебуки замер не потому, что испугался трупа, а потому что понял, что наступил на странное устройство. И когда я, ни о чем не подозревая, приблизилась к нему, он своим телом защитил меня. «Черт! Черт!» Хватит уже, быстро высылайте машину скорой помощи. Говорите, в парке есть пострадавшие. Это не имеет никакого значения, забудьте о них. Главное, спасите ебуки, прошу. Ебуки, очнись, не засыпай. Ебуки был без сознания. Сара снова прокричала адрес в рацию, бросила ее и стала вспоминать последовательность действий по спасению тяжело раненых. Освободить дыхательные пути, проверить наличие ранений. Затем остановить кровотечение. Вроде бы единственная заметная травма ⁇ правая нога. Это рана какое-то сплошное месиво. Оторванной части ноги нигде не видно. Разлетевшаяся вокруг кровь и куски мяса ⁇ это и есть нога. Или с ними смешались кровь и мясо того человека, предположительно сына Хасеба. Сара попыталась остановить кровотечение, но из-за этого ебуке стало тяжелее дышать. Попробовала помочь ему дышать, но из раны потекла кровь. «Нет, не получается, он слишком высокий. Я не могу одновременно делать и то, и другое». Сара стиснула зубы, и, мечась взад и вперед стала молиться. «Пожалуйста, не отбирайте его у меня, друга, с которым мы сошлись характерами, который называет меня Саранчой». «Есть тут кто-нибудь?» Спасительный голос достиг ушей Сары, и она изо всех сил закричала в ответ. «Я здесь, я здесь! Пожалуйста, помогите!» Со стороны входа послышались шаги. Вошли двое мужчин. Это были Тадороки и Идзуцу из отделения Нагата. «Что это?» «Неважно, помогите! Он потерял ногу! Нужна первая помощь!» Первым начал действовать Идзуцу. Тадороки стоял столбом, словно в шоке, глядя на Сару. «Давай, делай что-нибудь!» Думала она, помогая Ебуке восстановить дыхание. Тадороки вышел из комнаты. Пусть делает что хочет. Жалко тратить время на разочарование. На этой ее мысли дороге вернулся, толкая перед собой лабораторный стол на колесах, после чего приказал Саре и Идзуцу: Окажете первую помощь. Потащим его наружу. Что? Это ж опасно! Нельзя перемещать его без медиков. Где гарантия, что здесь нет других бомб? Сара сообразила: Это ведь жилище Судзуки, и здесь на самом деле была бомба не такая уж и мощная, уничтожила одного человека и оторвала правую ногу другого. Но все равно это бомба. Неудивительно, если здесь окажутся еще и другие бомбы. Втроем они обхватили ебуки и уложили на лабораторный стол. Стали выкатывать его за пределы комнаты, стараясь не вызывать вибрацию. В лаборатории на экране по-прежнему высвечивалось лицо хасеба Искоса глянув на него, Тодороки спросил Сару. «Ты можешь объяснить?» «Я ничего не понимаю», — честно ответила она. Однако после этого доложила, что фрагменты тела, разлетевшиеся по маленькой комнате, принадлежат, скорее всего, сыну Хасеба. «Когда мы его обнаружили, он, похоже, уже не дышал». «Вот как?» — это было все, что ответил Тадороки. Сил спрашивать, почему вы здесь оказались, у него уже не было. Он приподнял виниловую штору для Идзуцу и Сары, которые толкали стол». Когда они пролезли под ней и вышли в коридор, наконец-то послышалась сирена скорой помощи. Сара почувствовала облегчение, но одновременно ей хотелось рвать на себе волосы. Она уставилась на отсутствующую правую ногу и буки. Наверное, ему уже никогда не стать сыщиком.